18. Плавание по морю. Кесарево сечение. Остров Крым. Жизнеописание Марии Магдалины и Марии Богородицы частично отождествляются. 18.1. Важное свидетельство Якова Ворогинского о Марии в его знаменитой «Золотой легенде». Выше мы обсуждали тесное переплетение жизнеописаний Марии Богородицы и Марии Магдалины. Следующий яркий факт усиливает это соответствие. Снова обратимся к знаменитой «золотой легенде». Напомним, что это такое. «Золотая легенда» — сочинение доминиканца Иакова Аварагинского, епископа Генуи, собрание христианских легенд и житий и святых, написанная по-латински, якобы около 1260 года. Одна из самых любимых книг Средневековья. Историки считают, что в XIV-XVI веках «Золотая легенда» стояла на втором месте по популярности после Библии. В частности, сообщается, популярность книги в Средневековье была невероятной. Она входила в число наиболее часто переписываемых рукописей. До наших дней дошло более тысячи копий, а с распространением книгопечатания в 1450-х годах, уже к 1500 году она выдержала 74 латинских издания. Были выполнены три перевода на английский, пять на французский, восемь на итальянский, 14 на нижний немецкий и три на верхний немецкий языки не говоря уж об испанском, каталанском, провансальском, голландском, польском и чешском вариантах. Смотри Википедию. На рисунке 2.64 приведена миниатюра из «Золотой легенды». На рисунке 2.65 показано одно из старинных итальянских изданий «Золотой легенды». Сейчас нам особо интересен раздел о Святой Марии Магдалине. 300 том 2, страница 70-79. В нем есть следующий замечательный сюжет. Мужчина, правитель, и его беременная жена, правительница, отправляются в плавание на корабле по морю. Мария Магдалина начертала им на плече знак креста чтобы древний враг не чинил им в пути никаких препятствий, обильно нагрузив корабль всем необходимым, и, поручив остальное имущество забота Марии Магдалины, супруги отправились в путь. Смотри рисунок 2.64. Миниатюра из «Золотой легенды» Якова Ворогинского. Издание якобы 15 века. Взято из Википедии. Смотри рисунок 2.65. Старинное издание «Золотой легенды» Якова Ворогинского. Взято из Википедии. Корабль плыл положенным курсом один день и одну ночь. Внезапно море разбушевалось, налетел ветер так, что все, и особенно Матрона, ожидавшие дитя, сильно страдали. Женщину настигли родовые муки, и, спустив последний вздох, она родила сына. А новорожденный мальчик бился, ища утешение у материнской груди, и громко кричал. Отец горько плакал, причитая А моряки же кричали, говоря «Брось ее тело в море, иначе мы все погибнем». Они взяли тело женщины, чтобы бросить в море, но путник воскликнул «Жальтесь, молю вас, подождите немного, потерпите! Что, если женщина лишилась чувств от боли и еще сможет прийти в себя?» Его вот среди моря показался некий остров. Увидев его, путник мольбами и посулами склонил моряков пристать к берегу. Он отнес тело в потаенное место, накрыл плащом и приложил младенца к материнской груди. При этом он со слезами говорил «О, Мария Магдалина, и зачем только я, несчастный, по твоему совету отправился в путь? Помени душу матери, если, возможно, пусть Бог по твоей молитве жалится над ней, да не погибнет ее дитя». Накрыв плащом тело матери и младенца, приникшего к ее груди, он удалился на корабль. Когда путник приехал к Петру, к апостолу, примечание автора, тот увидел на его плече знак креста и спросил, кто он и откуда прибыл. Он по порядку рассказал ему о себе, и Петр сказал, «Не печалься, если жена твоя спит и младенец покоится рядом с нею». Петр усердно наставлял его в вере, И спустя два года путник вновь возошел на корабль, намереваясь вернуться на родину. Во время плавания он оказался рядом с островом, где оставил тело жены вместе с ребенком. Мольбами и посулами он уговорил моряков причалить к берегу. Мальчик же, с заботами Марии Магдалины, был жив и здоров. Когда корабль причалил, путник увидел маленького мальчика играющего в камешки на морском берегу. Не переставая удивиться увиденному путник вышел из лодки. Заметив его, малыш испугался и убежал. Ища защиты у матери, он спрятался под плащ и припал к материнской груди. Путник последовал за ребенком и нашел прекрасного мальчика, сосущего материнскую грудь. Взяв его на руки, он воскликнул «О, святая Мария Магдалина!» «Как был бы я счастлив, если бы все закончилось благополучно! О, если бы жена моя вдруг ожила!» Едва он так сказал, женщина вздохнула и молвила, как бы пробудившись от сна. «О, святая Мария Магдалина! Когда я мучилась родами, ты была мне повитухой!» Услышав это, изумленный муж сказал, «Ты жива, о возлюбленная жена моя?» Она ответила, «Жива!» и в этот миг возвращаюсь из паломничества, которое совершил и ты, ведь когда святой Петр привел тебя в Иерусалим, ведомая святой Марии Магдалиной, я была рядом с вами». Обратованный путник посадил жену и сына на корабль, который вскоре причалил у Масилии. Войдя в город, они встретили святую Марию Магдалину, проповедовавшую своим ученикам. Супруги со слезами припали к ее стопам и рассказали обо всем, что с ними произошло. 300, 0, том 2, страница 74-75. Как мы теперь понимаем, здесь рассказано о плавании на корабле по Черному морю святого семейства. Спасаясь от злобного царя Ирода, Мария и Иосиф приплыли в Крым на Фиолент. Здесь Мария при помощи кесарево сечения родила Иисуса. Все происходящее, согласно золотой легенде, происходит по воле и при непосредственном участии Марии Магдалины. В самом деле, в плавании на корабле через море при покровительстве Марии Магдалины отправляется муж с беременной женой. Это Иосиф и беременная Мария Богородица плывут через Черное море в Крым на Фиолент. Мария и Магдалина наносит обоим знак креста на плечо. Это указывает на то, что сюжет является христианским, связан с Иисусом. Сказано, что знак креста должен уберечь их от древнего врага, который может чинить им препятствия. Тут говорится о злобном царе Ироде, преследующем святое семейство. Все это происходит под покровительством Марии и Магдалины. Вскоре корабль пристает к острову. Здесь речь идет об острове. Сегодня полуостров Крым. Как мы уже говорили, ранее Крым был островом. Жена родила сына. Роды были настолько тяжелыми, что окружающие решили, будто женщина умерла. Но через некоторое время чудесным образом при помощи Марии Магдалины мать малыша просыпается. Скорее всего, здесь косвенно упомянуто кесарево сечение, благодаря которому на свет появился Иисус. Операция была сложной, и ее успех был воспринят как чудо. Дева Мария перенесла тяжелый шок. А более того, как вскоре выясняется, забыть ее женщина была не очень долгим, так как она сопровождала мужа во время его паломничества. Это отражение того, что Мария Богородица. Скоро очнулась от операции вместе с Иосифом и Иисусом, они продолжили свой путь паломничества от мыса Фиолент на Русь в библейский Египет. Они не расставались, путешествовали вместе. Отметим, что имена Роженицы и ее мужа ни разу не названы в золотой легенде, но зато во всей этой истории постоянно упоминается Мария Магдалина. Скорее всего, по той причине, что она и была роженицей, то есть Марией Богородицей. В любом случае, мы видим, что средневековые авторы сближают Марию Богородицу и Марию Магдалину. Их жизнеописания тесно переплетаются. 18.2. Поразительная фреска, посвященная Марии, иллюстрирует рассказ о золотой легенде плавание по морю и кесаревым сечения. Этот сюжет мы обсуждали в книге «Царский Рим» в Междуречье Оки и Волги», глава 2, пункт 27. напомню, вкратце, поскольку теперь его роль заметно усиливается после нашего сопоставления с золотой легендой. Мы неоднократно предъявляли свидетельство того, что кесарево сечение связывалось с Марией, либо с Марией Богородицей, либо с Марией Магдалиной. По прошествии какого-то времени их могли путать. Ранее мы обсуждали две средневековые фрески, якобы 1365 года, из капеллы Ринучини во Флоренции, санта Кроче. На одной из них показаны пять сцен из истории Марии Богоматери, а на другой пять сцен из истории Марии Магдалины. Рисунок 2.66. Смотри рисунок 2.66. Джованни Дамилана. Сцены «Жития Марии Магдалины». Якобы 1365 год. Фреска в капелле Ринучини. Флоренция, санта кроче Взята из 3151 1 страница 85 -я. Наше внимание сразу привлекает правая нижняя фреска, рисунок 2.67 и 2.68. Комментаторы считают, будто тут изображены одновременно два сюжета из жития Марии Магдалины. Чудесное нахождение ребенка, а также воскрешение жены правителя благодаря молитвам Марии Магдалины. 654.0, страница 351-354. Но тогда следовало бы ожидать, что на фреске должна быть изображена сама Мария Магдалина, молитвами которой и была воскрешена жена правителя и спасен ее ребенок. Однако все люди, за исключением лежащие на постели женщины, это мужчины. Смотри рисунок 2.67 фрагмент фрески сцены жития Марии Магдалины. Вероятно, тут показаны кесарево сечения. Мужчина врач Извлекает из живота Марии обнаженного младенца. Взято из 315.1 страница 85. Смотри также 654.0 страница 357. Иллюстрация 211. Совершенно ясно видно, что ни одной женщины среди людей, окружающих лежащую правительницу, здесь нет. Но тогда возникает естественная мысль что Мария Магдалина на фреске все-таки изображена, а именно как лежащая женщина-правительница. Тогда все становится на свои места. Итак, на переднем плане лежит женщина в красном царском одеянии. Недаром комментаторы справедливо говорят о правительнице. Над ней склонился мужчина, держащий в руках младенца. Младенец стоит на животе правительницы. Причем его ножки, особенно правые, изображены еще утопающими в животе женщины. Смотри рисунок 2.68. Скорее всего, изображено рождение Христа, совмещенное с успением Марии Богоматери. Ранее мы неоднократно показывали, что старинные авторы иногда переплетали успение Марии Богородицы с Рождеством Христовым. На фреске мы видим, что рядом с лежащей Марией стоит мужчина. Скорее всего, он извлекает из живота лежащей Марии обнаженного младенца. По-видимому, здесь в преломленном виде изображено кесарево сечение. Окружающие молятся о здоровье Марии. Смотри рисунок 2.68. Фрагмент фрески «Сцены жития Марии Магдалины». Вероятно, тут изображено Успение Марии и Рождество Младенца. А врач извлекает Младенца из живота женщины. Взятая из 315.1 страница 85. Смотри также 654.0 страница 357 иллюстрация 211. Становится понятным и второе название, присваиваемое данному изображению и говорящее о чудесном спасении ребенка. Если речь шла о кесаревом сечении, то эти слова приобретают ясный смысл. Хирургическая операция при трудных родах помогла спасти рождавшегося ребенка, то есть Иисуса. Это могли расценить в те времена как чудо. Понятно, почему впоследствии стали иногда совмещать рождение Христа с успением Марии. По той причине, что роды были тяжелыми и опасными. Дева Мария могла умереть, но не умерла, хотя ее жизнь находилась под серьезной угрозой. Укажем на еще один аргумент в пользу нашей интерпретации фрески. Она хорошо соответствует многочисленным каноническим изображениям Успения Марии Богородицы. Мы говорили о них в книге «Царь славян», глава 2, пункт 52. На многих иконах Успения Богородицы – Изображена Мария, лежащая на смертном одре, а над ней стоит Христос и держит в руках маленькую запеленутую белую ткань фигурку. Рисунок 2.69. Нам говорят, что это душа Богородицы. Но, скорее всего, иконописцы совмещали здесь два сюжета «Успение Марии» и «Рождение Христа» посредством кесарево сечения. Врач извлек младенца из живота женщины. Мария была в забытии, младенцы Иисуса, естественно, запеленали. В связи с этим обратите внимание, что сохранились старинные изображения, в которых фактически совмещены три сюжета. Например, на рисунке 2.69А показаны миниатюры из сборника Якова 15 века, включающего Евангелие и Библию для бедных. Первое. Представлено рождение Евы из тела Адама. Второе. В то же время вся композиция сильно напоминает икону Успения Богородицы. Христос, то есть врач-доктор, извлекает из живота лежащей фигуры якобы Адама, а на самом деле Марии Богородицы, маленького младенца, якобы Евы, либо якобы души Марии, а на самом деле Христа. Это и есть кесарево сечение. Смотри рисунок 2.69 «Успение Марии Богоматери», русская икона якобы 15 века, государственная Третьяковская галерея, Москва. Рядом с Марией стоит Христос с маленькой фигуркой на руках. Фигурка как бы появляется из Марии. Взятая из 745.1, икона 537. Третья. В то же время перед нами... Вполне понятное изображение Рождества Христова. Врач извлекает Иисуса из Марии. Несколько животных справа, наблюдающих за Рождеством, могут указывать, что события происходили в хлеву, согласно Евангелиям. Смотри рисунок 2.69а. Наша прорисовка миниатюры из сборника якобы 15 века, включающего Евангелие и Библию для бедных. Рождение Евы из тела Адама. В то же время композиция напоминает икону Успения Богородицы. Христос, то есть врач-доктор, извлекает младенца из живота лежащей фигуры. В то же время фактически изображено Рождество Христово. Несколько животных справа могут указывать, что события происходили в Хлеву согласно Евангелиям. 18.3 Кесарево сечение и икона Знамения Пресвятой Богородицы Здесь уместно вкратце напомнить сюжет из нашей книги «Потерянные Евангелия», глава 1, пункт 5. Широко известны иконы, изображающие преславное чудо Знамения Божией Матери. А на многих иконах Знамения Младенец Христос как будто появляются прямо из живота Марии Богородицы. Рисунок 2.70, 2.71, 2.72, 2.73 и 2.74. Он выходит наружу прямо на зрителя. Иногда руки младенца Иисуса даже выступают за границы окружающего его круга ореола. Рисунок 2.75. Не исключено, что таким образом старинные художники наглядно представляли Рождение Иисуса при помощи кесаревого сечения. Младенец вышел прямо из живота. Стоит обратить внимание также на интересные скульптуры древнего Египта, подобные представленные на рисунке 2.76. Изида Богородица держит в руках младенца Осириса Христа. При этом он выходит из ее живота из длинного разреза на теле, что показано при помощи шлейфа который соединяет тело младенца с животом богини. Скульптура довольно откровенно изображает кесарево сечение Марии. Как мы показали ранее, древний Египет был христианской страной эпохи XII-XVI веков. Здесь было официальное кладбище Великой Империи. Ритуальные рисунки, фрески, скульптуры были созданы в рамках царского христианства того периода. Царская семья хорошо помнила свою историю. Далее, на некоторых иконах знамения, Христос держит в руке пергаментный свиток, рисунок 2.70, рисунок 2.71 и 2.72. Иисус как бы рождается из Марии Богородицы, со свитком в руке, на котором, по мнению иконописцев, было что-то написано. По-видимому, именно это обстоятельство и имели в виду иудейские авторы, когда говорили, что Иисус, разрезав себе бедро, положил в рану, а потом вытащил оттуда свиток или слово «смотри выше». Например, писали так. «Положил туда тайное имя, записанное на коже, потом удалился, вынул кожу с письменами и стал творить знамения и чудеса». 307 страница 379. Иными словами, подобные равинские тексты являются хорошими комментариями к известным христианским иконам знамения. А мы видим хорошее соответствие между иудейскими источниками и христианской традицией икон знамения. Наиболее распространены такие иконы в православной церкви. Общий вывод. Персидская история Селима Драгоценного является ярким отражением дубликатом жизнеописаний Андроника Христа и Георгия Победоносца. При этом персы ошибочно сместили события второй половины XII века в прошлое примерно на 500 лет, в конец VII-начала VIII века. Смотри рисунок 2.70. Богоматери знамения Оранта и Стомин. икона бакладе москва 1627 год взята из 7971 а страница 49 -я. смотри рисунок 2.71 богоматерь знамения русская икона 16 -го века государственная третьяковская галерея взята из 7451 страница 73 икона 107 -я. Смотри рисунок 2.72, «Богоматерь Знамения», взято из Википедии. Смотри рисунок 2.73, «Богоматерь Знамения», русская икона, церковь, свято-троицкого, новая, Галутвина монастыря, город Коломна. Фотография сделана от Т. Фоменко в 2014 году. Смотри рисунок 2.74. Фрагмент иконы Богоматерь Знамения. Смотри рисунок 2.75. Богоматерь Знамения. Оранта. Ярославская икона, взятая из Википедии. Смотри рисунок 2.76. Наша прорисовка скульптуры с выставки мумии Египта» 2022 года в музее имени Александра Сергеевича Пушкина, Москва, Изида Богородица держит в руках младенца Осириса Христа. При этом он выходит из ее живота, что показано при помощи шлейфа, который соединяет тело младенца с животом богини. Скульптура довольно откровенно изображает кесарево сечение Марии.